Глава 33. На что похожа сила? Не та, с которой Василиса так и не сумела сладить, а свой их пяток самых простых заклинаний. Да и те получались, положа руку на сердце, раз через два. Нет, эта сила не такая. Она в шопте ветра, в шелест травы. Она не внутри, ибо собственный источник Василисы слаб, и теперь она точно знает от чего. Этого источника вовсе не должно было быть. Он мертворожденный, чуждый, но поди ж ты, выжил, приспособился. И выходит, что она, Василиса, двоесильница, слово какое забавное, она бы улыбнулась, зазвенели золотые подвески, кроме той, что украдена, на что похожа сила, на молодого коня, который полон ярости и сам с собой совладать не способный, летит, несется, несет, Попробуй-ка удержись, если сумеешь. А нет, рухнешь под копыта. Это ложь, что лошади не наступают на упавших. Ещё как наступают. Порой по тому, как получается, а порой нарушно. Не каждая лошадь добра. Не каждый всадник стоит того, чтобы его нести. На что руку протяни, коснись и ей позволь коснуться. Приучай к себе, знакомясь. Вдох и выдох, и сила пронизывает тело. Опустовая его, проставив внутрь. Немного больно, и голова кружится, но головокружение проходит быстро. Только золотые подвески звенят, и в каждый свой дух, своё слово. И слово это так и осталось не произнесённым. А она ведь почти поверила, что всё-то получилось, что вышло именно так, как должно, что стало вдруг холодно и горячо, и сила её ещё неприрученная взвилась над дубы. Вот только Она это сила, могла многое: вытянуть душу из тела, пустить по сплетённой из крови дорожке, сотворив для этой души мир, в котором она будет счастлива, уверить, что всё по-настоящему, распахнуть врата мёртвого мира, их же закрыть, потянуть за нить прошлого, перебрав нити чужих имён и чужих же жизней, но не остановить волну чужой, чуждой силы, Было, как в прошлый раз. Она, Василиса, видела, как медленно взмывают руки Нюси, как изгибаются они причудливо, словно крылья, и узкие рукава жакета сползают. Она видела тонкие запястья и темные нити сосудов, искаженное яростью лицо, пальцы, посиневшие вдруг совсем уж яркими ноготками, силу, которая вскипела сквозь кожу, вместе с кожей. И эта сила потянулась к Василисе, повинуясь приказу убить. Не огонь! Закричала Марья. Пошатнулся Вещерский, вдруг упав на дно колена. И над спиной его, выгибаясь, хрупкий, неровный, вспыхнул щит. Дернулся, падая на карачки, Аполлон. А тот третий, незнакомый Василиси, нехороший собой человек, замахнулся. Но как же медленно! Она вдруг поняла, не успеют. И новая обретенная сила не поможет, как и косточка, зажатая в руке. Наверное, следовало бы закричать, упасть на землю, создать щит. Но Василиса поняла, что ничего-то не может, что она и пошевелиться-то не способна, и вовсе не в магии дела, а опалила кожу зачарованной бляхой родовой защиты. Но слабо, будто, будто через силу. Правильно, она Василиса не совсем, чтобы Радковская Киевич, пусть кровь от крови рода, но додумать не успела. Точок в грудь опрокинул её на землю. Было больно и ещё обидно, но это всё, что она успела и закричать, когда вдруг ледяные иглы пробили на удивление хрупкий родовый щит, а за ним и человека остро, резко запахло кровью. Мария, нет! Голос Вещырского утонул в увы огненного шторма, затлела солома, заискрило Василиса встала на четверенки и мотнула головой. В голове этой гудело пламя ищу сила. «Марья!» Голоса доносились издалека, а тот, кто был Василисе нужен, находился рядом. Вот только сколько места в деннике? Не так и много. А пойди-ка, доползи, особенно если на четвереньках. И встать бы можно, только руки не слушаются. И ноги тоже. И ковыляет она, владычица путей заветных, уж выдумала глупая глупая на записьте золотой браслет а в руках косточка и что из того надо бы оставить потому как ни одно ни другое не способны помочь а василий сползет упрямая всегда такой была а теперь вот пламя взведшись под самый потолок растеклось по нему огненным покрывалом вцепилась в крышу в дерево жар становился невыносим марья нервничает и И вовсе она не ледяная, а просто приходится, чтобы силы сдержать. Не удержала, и вот теперь живой, сказали Василисе. И она кивнула, соглашаясь, что да, живу. Пока. И она живая, и Марис справится. Улёщцы пламя, и и всё-то будет хорошо, наверное, если живой. Задымилась одежда и волосы клели, и щит всё-таки откликнулся, раскрылся вновь, отрезая их от гудящего пламени. возвращая способность дышать. И верно, Радковский и Кевич – это огонь, а огонь в огне не сгорит. Лед – другое дело. Иглы тают, но крови сколько. Не бывает, чтобы в человеке столько крови. Надо перевязать, наверное. И еще заклятие крови останавливающее. Ее ведь учили давно. Целительская магия – основа основ. Так говорил наставник, и Василиса запомнила. Но только это. Погоди, девочка, на плечи легли мягкие руки. Дай, Костенька поработает. Константин Львович больше не выглядел старым. Собственная его сила переливалась, искрилась, и сам тон -то казался не наполненным, переполненным ею. А он сможет, сможет, дрогнувшим голосом пообещала Алтана Александрна. Если кто и сможет, то он, а целитель его императорского величества ши, правда, уж давно от дела отошёл, только учит. Ну или когда случай особо сложный, сложный и и невозможно, чтобы человек выжил, попав под удар литиной волны. Боевое заклятие, боевое, и нельзя так думать. Туго идёт. Константин Львович мотнул головой и оглядевшись, велел: "Друг мой, окажите любезность, поделитесь силой. Я некромант", предупредил Владислав. Вижу, потому и прошу. Константин Львович требовательно протянул руку. Это невозможно. Поверь, дорогой мой, в мире невозможно лишь отговорить женщину, которая всё для себя решила. А магия, магия это ерунда. Цапки пальцы с железа запястья сдавили, раздвигая свежий шрам, отворяя кровь. Две силы и вправду не могут соединиться в мёртвой материи, а вот живая, чтобы вы знали, наш организм – удивительнейшее творение. И потому…» Василиса закрыла глаза. «Всё будет хорошо. Всё будет хорошо». Огонь сползал, и появились какие-то люди, много людей. Кто-то пытался тронуть Василису, но она просто скинула чужую руку с плеча. И Алтана Александровна что-то заговорила, то ли оправдываясь, то ли объясняя. «Глупости какие! Разве нужно оправдываться за то, что Василиса просто хочет быть рядом?» «А она хочет. Здесь. И еще потом, и до конца жизни. И когда за руку взяли уже ее, Василиса не стал сопротивляться». «Прасти, девонька, но его на все не хватит, а ты у нас тоже. В некотором роде с той странной», – сказал Константин Львович, и Василиса кивнула. «Она согласна. Сила, сила уходила. По капле, понемногу». Сперва та, что ещё оставалась на дне родника, что хоть как-то роднила Василису с древним и славным родом, потом и другая, эту другую вплетали в нити чужой жизни. Пускай. Ей дурно, разве вы не видите, сухой маринголс похож на хлыст. Всего на всего крови из носа и из ушей тоже это от перенапряжения. Поверьте, никто не станет брать больше, чем надо. Нет, не берут. Она Василиса сама отдаёт. как когда-то отдавала та девушка, которой случилось оказаться весной на берегу проклятого озера. «Будь ты проклята! Да уведите эту истеричку!» Марья злится. «И вторую не забудьте, только осторожно, вещерские слиты!» Её беспокойство плотное и тяжёлое. Надо дышать, надо успокоиться или нет. Василиса спокойна и цела. А что сила уходит, так ничего страшного, она ведь и без силы жила. Я тебя не прощу. Брозится, и гроза эта проносится над Василиссой, а на плечах её невыносимой тяжестью лежат ладони. Василисса запрокидывает голову и взглядом тонет в глазах женщины, имени которой найдётся место среди имён других. Терпи, девочка, говорит она, и пальцы Василисы стискивают кость последнюю. Умнётся, мёртвая, живое, ветер вывых. Там, в степи, не знают, что такое ивы. И никогда-то руки те не касались гибких желтых ветвей, никогда не гладили узкие листья, одновременно и жесткие по краю, и гладкие, словно кожаные. Мертвое и живое. Это одно, единое. И Владислав закосывает губу, но не убирает руку с плеча Константина Львовича. Лицо некроманта бело, а губы выделяются на нём лиловым пятном, будто черникой объёлся. Надо будет пирога с черникой испечь, чтобы тесто песочное, тонкое, разламывалось с хрустом, а крем внутри сварной, с лимоном. Пожалуй, что да, для ромату. Косточка тает, и силы её наполняет Василису, уходят дальше. Тож придумали бомбы делать, а она не для того жила, чтобы из костей и бомбы. Черника, как досада, она не столь сладка, как малина или клубника, и земляничного душистого аромату не имеет, и косточки внутри многим не по вкусу, но Василис чернику любят. Да, решено. Потом, когда всё закончится, она испечёт пирог с черникой. С чёрной-чёрной, как глаза женщины, которая потеряла своё имя. Странно однако, что во всей цепочке потерялось именно оно, самое первое, самое важное. Женщина качает головой и прикладывает к губам палец. Молчи, и вовсе оно не потеряно, просто, просто порой хочется уйти. И так, чтобы никто-то, даже тот, кто привязан сердцем, не сумел вернуть. И Василиса кивает в ответ. Она понимает, и только губы беззвучно шепчут «Спасибо». Умирать не больно, больно выживать. Открывать глаза, разлепляя склеившиеся веки, делать вдох, удивляться тому, что в театре, куда потянул сестрица, желая Демьяна поскорее оккультурить, умирающий герой еще находил в себе силы чего-то там говорить. И вправду герой. А вот Демьяну и дышать-то больно, но он дышит. Вот и ладненько, вот и хорошо. Этот профессионально ласковый целительский тон – Заставил насторожиться. «Довезти до города довезете, только осторожно, и я поеду. Ангел мой, ты со мной? Куда ж я тебя без пересмотра-то оставлю?» Ворчливо отзывается ангел незнакомым голосом. «Только пусть о девочке позаботятся. Покой и сладкий чай. Много сладкого чаю. И шоколад тоже много». Боль накатывает и накрывает с головой. Однако против ожиданий сознание Демьян не теряет. Напротив, это сознание цепляется за явь, что репей за шкуру бродячего пса. «Несите аккуратно!» – Вещерский. Он склоняется, Демьян даже видит его. Пусть глаза по-прежнему закрыты, но все одно видит ярким алым пятном, на диво неспокойным, и главное сказать бы, что он, Демьян, живой, а, стало быть, вытащат, пока пламя не прорвалось, но из глотки только клёкот и врывается. «Ты того!» – Вещерский говорит – Не вздумай помереть, тебе ещё жениться, как честному человеку. Жениться Демьян не против, совсем. Только если помрёшь, меня Марья точно из дому выгонит или разведётся, а тётенька, если она разведётся, выпорет, ну или на севера отправит, кот ргусте речь. Это он зря. Нельзя вечёрскому на севера с его неуёмной натурой, он же стеречь не усидит. примется, как тургу реформировать на современный лад и весь порядок нарушит. А я, между прочим, холода, страсть, как не люблю. Погрузили, везут, даже аккуратно, сколь можно в таком состоянии. И Демян совсем уж расслабился. Сдохнешь. Это шипение пробивается сквозь боль. Все вы сдохнете, и ты, и она. Ано тихо. Голос пребивает тот, другой. Он резок, зол, ненавижу. Правда, ненависть яркая, но странно. Разве Демьян в ней по винен? Что он сделал, чтобы заслужить такую? Разве что цыц, если опять по башке получить не хочешь. Конвейер не злой, но старушки, что хорошо ибо Нюся всё ещё красиво, наверное. А красивые женщины опасны. Остановка, и время замедляется. Со временем вовсе творится нечто донельзя да странное. Невозможно, вы человек Демьян Еремеевич. Голос разбивает тишину, возвращая время на место. Вот казалось бы, жили бы себе, отдыхали бы как велено. Но нет же не успокоится вам и чудо, просто чудо, что рядом с вами Константин Львович оказался. Видно и вправду вы ещё нужны, господо. Его трогают, поднимают, снова несут. Надо сказать, чтобы не смел больше эксперимент в своих ставить. Ваша придумка. Второй уже знакомый голос раздаётся слева. Изрядно, изрядно. А главное, до чего умело вплетена во энергетическую структуру, действительно получилось искусственное ядро. Дальнейший разговор непонятен. То есть отдельные слова Демьян понимает, и весьма неплохо. Но вот в целом смысл ускользает. Пускай. Сознание тоже почти. Ваша работа по сочетанию тонких материй, ерунда какая. Главное, чтобы эти вдвоём не додумались до чего-нибудь совсем уж непотребного. Ему ещё жениться. Эта мысль окончательно примерила Демьяна с нынешним его положением, и сознание так и ускользнуло в спасительную беสนу без памятства.